«Зачем вы приехали? Зачем? Это жестоко, Маня, я хотел вас видеть. Нам не надо встречаться. Если вы меня любите, постарайтесь не попадаться на моей дороге. Он ревнует, он никогда не простит, я его потеряю». Штейнбах молчит. «Что вы думаете, Марк, почему вы молчите?» Она робко кладет пальцы на его рукав. Он тихонько завладевает ее рукой и целует ее пальцы один за другим, медленно и сладострастно, вдыхая в себя запах ее тела. Она начинает дрожать. «Марк, умоляю вас, если вы меня любите, уйдите, забудьте обо мне. Нам тесно втроем на свете. Марк, поймите, я между вами страдаю невыносимо. Я себя не понимаю. Вчера я забыла о вас. Вы для меня не существовали нынче. Сейчас, когда вы вошли, я вас ненавидела. Теперь...» Он перевертывает ее руку и целует ее ладонь. «Не могу. Уйдите», — говорит она, задыхаясь. «Я не знаю, что у вас тянет меня к вам, неодолимо, уйдите, я не могу. Я вся дрожу, но не вас я люблю, и вы это знаете. Это все равно, Маня, теперь это все равно. Оставьте мою руку, постойте. Вы уедете, да? Вы благородный, Марк, великодушный. Вы уйдете, иначе все погибнет, я не могу больше жить между вами двумя». «Вы отдались ему?» Чуть слышно спрашивает он. «Да, да, да». Она вырывает руки и прячет в них лицо. Плечи ее согнулись, как будто она хочет исчезнуть. Уши и край щеки горят. Вдруг она чувствует, что рука его коснулась и ее волос, мягко гладит ее голову. «Я разгадал вашу тайну давно. Из первых слов Сони, когда вернулся, из ее растерянного лица, из вашей беспощадной жестокости в тот вечер. Вы... Вы угадали?» Она глядит на него большими глазами. «Почему же тогда?» Он тихо смеется. Неужели это могло изменить мое чувство к вам? Разве вы не остались той уже? И разве есть такая сила в мире, которая могла бы стереть прошедшее? Я поставила на нем крест. Да, да, клянусь вам, Марк, между нами все кончено теперь. После того, что я пережила с другим... Нет, я не скажу больше ничего, не глядите на меня. Ничего не скажу. Но я уже не буду мечтать о вас теперь, как мечтала раньше. Я счастлива, и вы должны уйти, Марк. «Вам больше нет места в моей жизни». Он выпускает ее руку и остается неподвижен. Его плечи сгорбились, голова опущена на грудь, веки полузакрыты. «Совсем гейны», — думает она. Но ей не жаль его, нет. Она видит его уши, веки, она его совсем не любит. «Хорошо», — говорит он, тихо не глядя на нее и не меняя позы. «Я подчинюсь, я исчезну». Марк, растроганная, она кладет руку на его плечо, Он поднимает голову и смотрит ей прямо в глаза. «Но вы дадите мне слово, что если он отречется от вас, вы позовете меня». «Он? Отречется? За что?» Мы часто отвечаем за чужие грехи. В Писании сказано «Кровь его на нас и на детях наших до седьмого колена». Звуки смолкли, но она долго еще слушает. Душой слушает эти загадочные слова, полуоткрыв рот, расширив глаза, как бы вникая в их темный смысл». Вдруг струя холода бежит по телу. Марк, слабо лепечет она. Маня, дитя мое, вы сейчас слышали шаги судьбы. Судьбы неизбежной и одинаковой для нас обоих. Пусть вы любите не меня. Оставьте мне маленький уголок вашей жизни. Не будьте жестоки, вы богачка. Вас просит нищий. Я бросаю мою любовь вам под ноги. Топчите ее, если нельзя иначе. Но не отрекайтесь от меня. Она встает, полная тоски и тревоги. Звуки гонга разносятся по парку, обед ждет. Он медленно идет за ней по аллее, вдруг Маня останавливается, вдали в конце аллеи она видит Нелидова. Правда, на одно мгновение, видит его жест изумления, надменное выражение, тесно сжатые губы, он шел к ней. Теперь все кончено, исчез. Она кричит, как раненое животное, и бежит вперед. На террасу Штейнбах входит медленно, задумчивый, подавленный, И взгляд его падает на Нелидова. «Наконец!» Нелидов говорит с дядюшкой. Но тут он мгновенно теряет самообладание. Он бледнеет так сильно, что дядюшка оглядывается. «Вы не знакомы, господа?» – спрашивает он, поднимая брови. «Мы встречались», – холодно говорит Штейнбах, кланяясь издали. И слегка приподнимает Панаму. Нелидов надменно кивает головой, не трогаясь с места. «О, какой кошмар этот день! Весь последующий вечер...» Нелидов за обедом сидит рядом с Катей губ. Он пьет. Да, в первый раз. Ему больно. Слезы подступают к горлу Мани. Как его уверить в том, что она не... Ах, все равно, он не поверит, а говорить все еще страшнее.